Глава 34. Силки. Когда я выбежала во двор, Хоука уже видно не было, но взрытая когтями земля подсказывала верное направление. Помня о том, как зверь метался от боли, нить я старалась не трогать. Кинулась в конюшню и стала седлать коня Хоука. Тот нервно кивал головой и стриг кушами разделяя моё волнение. Когда я выводила снаряженного коня, из денника в дверях появилась Мора. «Что стряслось? Мы слышали грохот?» Она осеклась, заметив кровь на моей рубахе. «Где его величество?» Я быстро накинула куртку, скрывая следы от царапин на спине. «Он перекинулся! Позови остальных стражей, ну тихо, и догоняйте!» В прошлые разы я сумела его успокоить, но сейчас не вышло. Может, понадобится ваша помощь. Я вскочила в седло и махнула рукой в направлении, в котором скрылся Хоук. Что в той стороне? Мора помрачнела. Пастбище и деревни. Значит, нельзя терять времени. Словно поняв, о чём речь, конь резко сорвался с места и галопом понёсся к лесу. Я чуть не вывалилась из седла и только чудом сумела удержаться натянув поводья. Конь недовольно мотнул головой, а я кое-как встала на стремена и наконец отыскала равновесие. Хоук оставил после себя настоящий бурелом, лошади было не пройти. Пришлось скакать в объезд. Я старалась не потерять след, но конь-то и дело принюхивался и, кажется, Без меня знал верную дорогу. «Ты ещё и ищейка?» Пробормотала я, похлопав коня по шее, а он недовольно выдохнул и опустил уши, всем своим видом показывая, что я его отвлекаю. За лесом раскинулись широкие луга, пустые и безмолвные в ночной час. Следы Хоука оставались чёткими и вели дальше, к освещенной факелами деревни. «Дерьмо!» Я ударила коня пятками, заставляя поторопиться. Первое, что я увидела — мёртвые псы на дороге, разорванные в клочья. Фейри попрятались в домах, а те, что посмелее, столпились на улице, вооружившись факелами и вилами, но идти пока никуда не решались. Спорили, что делать. «Где он?» Я ворвалась в деревню. «Это ваша тварь!» — крикнул кто-то. «Дальше по улице, в хлеву!» «Это что, человек?» Я не стала слушать их возгласы и помчалась дальше. В целом дорогу можно было и не спрашивать. Стена хлева была разворочена, на земле в луже крови лежала обглоданная корова. Внутри кровь была повсюду — Ею пропиталась устилавшая пол сена, брызги и подтёки темнели на стенах. Под ногами лежали трупы скота и разбросанные внутренности. Хоук всё ещё в облике зверя, окутанной тьмой, сидел в углу и, рыча, срывал зубами мясо с боков коровы. Судя по хрусту, вместе с рёбрами. Услышав моё приближение, Хоук вскинул покрытую кровью морду и оскалился. Я остановилась и продемонстрировала ему пустые ладони. Сверкнув жёлтыми глазами, он шумно выдохнул, облизался и снова нырнул головой в разорванное коровье брюхо. Хок, осторожно позвала я, стараясь говорить ласково, но он даже ухом не повёл — продолжая жадно рвать и глотать свежее мясо. Позвала снова. Никакой реакции. Тогда я коснулась нити. Совсем легко, почти невесомо, но Хок взвизгнул, дёрнулся, ударившись о стену и, развернувшись, кинулся на меня. «Стой! Стой! Стой! Стой! Прости!» Я испуганно попятилась. «Я поняла! Я больше не буду трогать!» Хоук остановился, но скалится и рычать не перестал. Тьма почти полностью скрывала его от меня. Только яркими огнями сияли безумные глаза. «Почему же тебе больно? Что тьма с тобой сделала?» Хоук наклонился, вытащил из сена оторванную по локоть руку и поудобнее перехватил её зубами понёс в свой угол. «Ох, Хоук!» Я успела опрометчиво понадеяться, что никто из деревенских не пострадал. Хоук сойдёт с ума, когда вернётся и поймёт, что натворил. Хорошо бы увести его отсюда, чтобы не погиб кто-то ещё. Пока Хоук был занят обгладыванием руки, я подобралась ближе. «Ель!» Я обернулась на шёпот. В проломе стены появилась голова ран. Она с опаской покосилась на зверя, но тот не обратил на неё внимания. Я осторожно, не поворачиваясь к нему спиной, подошла к ран. «Остальные успокаивают местных», сказала она в ответ на мой немой вопрос. «Его Величество, зверь, убил пастуха. Они вместе с кузнецом попытались прогнать его из хлева, но не вышло. Больше никто не пострадал? Вроде нет. Вот, это Олман передал. Ран раскрыла ладонь, на которой лежал довольно крупный зеленовато-коричневый шарик. Сказал, что это может помочь, если его величество сам не может совладать с тьмой. «По крайней мере, раньше помогала. Надо это ему скормить?» Я взяла шарик, принюхалась и поморщилась, Пахло дёгтем. «Это безопасно? Для него или для нас?» Я посмотрела на бледную ран и сжала в руке шарик, понимая, что подчивать Холка придётся мне. Занятый едой он позволил мне приблизиться. «Хоук?» Он дёрнул ухом, но не повернулся. Я позвала снова, и Хоук нехотя посмотрел на меня. Потом замер, втянул носом воздух, взгляд упал на мою ладонь со спрятанным в ней шариком. Хоук ощетинился и зарычал. «Ага!» Значит, он помнил, что это такое, и это ему совсем не нравилось. Я завела руку за спину и села на пол, чтобы подождать, пока Хоук наестся. Но он не стал возвращаться к еде и продолжал внимательно смотреть на меня. «Всё хорошо, не злись». Хоук поднял с пола руку и бросил мне на колени. Я тихонько отложила её в сторону. «Да ты сама забота!» Хоук сделал шаг ко мне навстречу. Я протянула раскрытую ладонь, позволяя её обнюхать, коснуться мокрым волчьим носом, языком. Я надеялась, что он не решит, что я выгляжу достаточно аппетитно для продолжения ужина. Но Хоук, кажется, думал совсем о другом. Он кружил возле меня, обнюхивая, Зарывался носом в волосы, прикусывал рука в куртке и то и дело замирал, проверяя мою реакцию. «Хель!» — услышала я сдавленный голос ран. «Что он делает?» «Погоди, не мешай!» Когда Хоук ткнулся головой мне в плечо, я осмелела достаточно, чтобы его погладить между ушей. Тьма немного расступилась, открывая волчье тело. Я потрепала его по шее, почесала спину. Хоук опрокинулся на бок и выгнулся, подставляя мне живот. «А ты добреешь, когда кого-нибудь убьёшь, да?» Улыбнулась я, почёсывая его набитое пузо. Хоук забил хвостом, поджал лапы, и вывалил язык, совсем как обычный домашний пёс. Если бы не десяток трупов вокруг, я бы даже умилилась этой картине. Окончательно успокоившись, Хоук зевнул, и я, воспользовавшись моментом, забросила ему в пасть шарик, навалилась на неё и силой сомкнула челюсти. Хоук задёргался, замотал головой, пытаясь меня сбросить, Я обхватила его морду, прижав к груди. «Глотай! Глотай же!» — кричала я, а он вырывался, швыряя меня из стороны в сторону. Продержалась я недолго, соскользнула и улетела в стену. Ударилась боком и упала на влажное сено. Хоу рванул ко мне, гневно рыча. Ран выхватила меч, но я вскинула руку. «Не приближайся!» Зубы Хоука клацнули рядом с моими пальцами, из пасти текла слюна, смешанная с кровью. Взгляд замер на моём горле. Он оскалился, готовясь к прыжку, а потом я поняла, почему он испугался шарика. Лапы Хоука подогнулись, он задышал тяжело и быстро, взвыл и, закатив глаза, рухнул на бок. затрясся в судорогах, беспорядочно перебирая лапами, на морде выступила кровавая пена. Тьма исчезла, клочками опадая на землю. Хоук заскулил, содрогнулся, и чёрные смоляные сгустки рвоты исторглись из него вместе с непереваренным мясом. А потом это повторилось снова. «Боги!» Я подскочила к нему, не зная, чем помочь обернулась кран. «Принеси воды!» Она кивнула и тут же убежала, а я стала гладить Хоука вдоль спины, надеясь хоть немного облегчить его мучения. Судороги всё не прекращались, его начало рвать кровью. «Проклятый Олмун! Что за дрянь он ему подсунул? Потерпи, Хоук, пожалуйста! Скоро всё закончится! Пожалуйста, держись!» Первое, что я почувствовала, — наша нить. Едва тёплая, но она протянулась ко мне от Хоука, словно он звал меня откуда-то издалека. Я тут же согрела нить своим теплом, огладила, посылая ему в ответ столько света, сколько могла. Хоук тяжело вздохнул и обмяк, изредка вздрагивая. Прибежала ран с ведром колодезной воды. Я уложила голову Хоука к себе на колени, и, зачерпнув воды ладонями, вылила ему на морду. Потом ещё и ещё. Не сдержала судорожного вздоха, когда Хоук приоткрыл глаза и начал глотать. Он приподнялся, сделал несколько глотков из ведра и снова уронил голову мне на колени. А потом по его телу снова пробежала тяжёлая волна дрожи, Тьма окутала тело и исчезла вместе с волчьим обликом. Хоук посмотрел на меня затуманенным взглядом и потерял сознание. «Снимай накидку!» — скомандовала я Ран. «И помоги мне дотащить его до лошади!» Ран бросила мне накидку. «Я попрошу у местных телегу! Давай быстрее!» Пока я заворачивала бесчувственного Хоука в одежду, пришла Мора и одним лёгким движением забросила его на плечо. Я задержала её и накинула на голову Хоуку капюшон, чтобы скрыть лицо. На улицах никого не было. Похоже, Мора и остальные позаботились об этом. Гролл уже запрягал своего коня в телегу. Эрэнд разговаривал с каким-то Фейцем, возможно, старостой, обещая утром прислать помощь и решить вопрос с мёртвым скотом и разрушенным хлебом. Фейтс выглядел недовольным, но лишь молча кивал. Остальные жители наблюдали за происходящим из окон. Ран помогла море уложить Хоука на телегу. Я подозвала коня и забралась в седло. До самого замка Хоук не приходил в себя. Я не спускала с него глаз и то и дело проверяла нить, хотя и знала, что он не может умереть. Мора направила нашу маленькую группу ко входу для слуг. Там уже ждали Лерана и Аркин. «Отнесите его в спальню», — скомандовал он. Мора спешилась и поспешила поднять Хоука, но тот уже пришёл в себя. «Я сам!» Он поднялся и тут же сел обратно. «Хель!» Я мигом оказалась возле него, помогая подняться. Забросила его руку к себе на плечо. Он навалился на меня, но всё же сам стоял на ногах. Кивнув остальным, я повела Хоука к двери. «Олмун опять дал мне эту дрянь! сказал он, когда мы оказались в тёмном коридоре. «Прости, я не знала, что это. Сейчас умоешься и ляжешь в постель. Станет полегче». «Не хочу я в спальню. Отведи меня в убежище. Там полный разгром. Лучше, пожалуйста, Хель, пока сегодня ещё не закончилось». В ответ на мой удивлённый взгляд Хоук устало усмехнулся. «Обещаю, я буду нежен!» Я закатила глаза и покачала головой. «Не сомневаюсь!» Когда я открыла дверь его маленькой комнаты, Хоук раздосадованно вздохнул, глядя на разрушенную мебель, разбросанные книги и разбитое окно всё ещё хуже, чем я думал. Это всё я?» Я кивнула. «Проклятие!» Хоук отпустил меня, найдя силы идти самому. Первым делом он кинулся к тому, что раньше было столом, и стал разбрасывать книги. Схватил одну, пролистал, а потом с облегчением выдохнул и поставил её на ближайшую уцелевшую полку. Я узнала обложку принцессы-людоеда, но спрашивать ничего не стала. Окинув взглядом погром, Хоук откопал среди обломков маленький серебряный колокольчик и позвонил. А потом, цепляясь за стену, прошёл к неприметной двери между стеллажей с книгами. За ней оказалась ванная комната. «Справишься сам?» Он обернулся и постарался изобразить весёлость. «Хочешь мне помочь?» «Можем помыться вместе!» «Иди первый!» Когда Хоук скрылся за дверью, я подняла с пола чудом уцелевшее кресло и села, позволяя напряжённому телу наконец немного расслабиться. Через несколько мгновений в комнату вошла низенькая фейка — поклонилась мне и принялась прибираться. Я не представляла, как она одна обладает таким беспорядком. Вскоре Хоук вернулся из ванной, чистый и одетый в блёккие штаны и рубаху. Он выглядел гораздо лучше, но всё ещё был смертельно бледен. Я отправилась мыться следующей. Из чистой одежды нашлась длинная рубаха Хоука. А вот штаны с меня сваливались, поэтому я решила обойтись без них, тем более что рубаха доставала мне почти до колен. Когда я, вытирая волосы полотенцем, вышла из ванной, служанки уже не было. Разрушенная мебель осталась на месте, но исчезли мусор и осколки, а книги были сложены неровными стопками у шкафов. Хоук сидел на подушках у камина. Я стянула со спинки уцелевшего кресла, покрывала и села рядом. «В этот раз всё было странно», — сказал он, глядя на пламя. «Нить! Тебе было больно, когда я прикасалась?» Я набросила покрывало на голые ноги. Он хмуро кивнул. «Тьма что-то с ней сделала. Со мной. Она как будто проникла в неё, и нить словно обросла шипами, когда я... когда мы... Я совсем ненадолго потерял голову, ослабил контроль, и она тут же добралась до меня. Я совсем не мог совладать с ней. Как бы ни пытался, я не мог добраться до своего тела. Обычно я хоть что-то могу контролировать или хотя бы в редкие мгновения смотреть со стороны. Но в этот раз не было ничего. Только темнота. Он повернулся ко мне. Что я натворил? Сожрал парочку коров и одного пастуха. Но он первым бросился на тебя с топором, так что сам виноват. Хоук выдохнул, закрывая лицо руками. «Эй!» — я коснулась его плеча. «Это не твоя вина!» «Ты ничего не мог поделать!» «Я не должен был терять контроль!» «Хоук, наши силы не безграничны, и твои в том числе!» «Ты держишь тьму в узде днём и ночью, это очень выматывает!» Я помнила, как тьма кричала и бесновалась, требуя её выпустить. «Неужели Хоук чувствует это постоянно?» Это, должно быть, сводит с ума. Не представляю, как он выдерживает. С тьмой я становлюсь жестоким, даже не обращаясь в зверя. Я получал удовольствие на арене. Я еле сумел перебороть соблазн и не убить их всех. Мне едва хватило выдержки, чтобы перенести проигравших участников за пределы замка, а не стереть в порошок. Я удивилась, но не подала виду. Так вот, куда делись с арены, окутанные тьмой Фейри. Я была уверена, что Хоук их убил. Мне нравилось расправляться с Аркином, или... Тьме это нравилось. Я не знаю. Я боюсь, что однажды совсем потеряю себя. Я покачала головой, уверенно глядя на Хоука. «Ты знаешь, кто ты. Я знаю, кто ты. Ты добрый, нежный и заботливый. Ты потратил последний глоток воды из озера жизни, чтобы спасти Эренда. Ты плакал, увидев погибших оленей. Ты касался меня так нежно, будто боялся сломать». «Вот это ты, Хоук! И даже в облике зверя ты способен проявлять ласку!» и Я улыбнулась, прищурившись. «Ты знаешь, что дал мне почесать себе пузико?» Хоук покраснел до самых кончиков ушей и отвернулся. Нить между нами налилась теплом и засияла. Капли с влажных волос Хоука пропитывали рубаху, Я бросила своё полотенце ему на голову и встала, чтобы скрасить неловкую паузу. Моё сердце билось быстро. Оно так же, как и я, не ожидало, что столько слов сорвётся с языка. Я подошла к стопке с книгами и отыскала в ней сказки. Страницы пропитались пролитым вином, но в остальном томик выглядел целым. Предлагаю отложить сложные разговоры на завтра. Я вернулась на своё место и протянула Хоуку книгу. Лучше почитай мне ещё. Пока сегодня не закончилось. Хоук посмотрел на меня задумчиво и немного грустно, а потом улыбнулся и взял сказки. Я устроилась поудобнее, положив голову ему на плечо, и приготовилась слушать. Зашуршали страницы, и низкий голос коснулся моего уха. Он звучал тише и печальнее, но всё ещё тепло и мягко. «А почитай мне на фейском». «Ты же ничего не поймёшь». Я пожала плечами. «Хочу послушать, как звучит твой язык». «Как скажешь». В голосе прозвучала улыбка. Следующая сказка будет про короля лягушек. «У лягушек есть король? О, ты удивишься!» Я не заметила, как заснуло подразмеренное течение незнакомого языка. Проснулась, когда Хоук осторожно укладывал меня на подушке. «Отнести тебя в спальню», — прошептал он, заметив, как дрожат мои ресницы. Вместо ответа я взяла его за руку и потянула на себя. Хоук тихо выдохнул и лег рядом, накрывая нас одеялом. Его руки обняли меня и притянули ближе. Моя голова устроилась на его плече. Нога — между его ног. Нить обернула нас подобно кокону, словно стремилась превратить в одно целое. И сегодня я была не против. «У тебя на спине...» Его пальцы нашли царапины. «Пустяки!» Сонно ответила я, но его губы уже отыскали мои. Поцелуй, короткий и невесомый, пробежал по телу щекоткой магии, и я уткнулась носом в шею Хоука. Его руки рассеянно гладили меня, по вновь здоровой, гладкой спине. Вскоре они остановились, тело расслабилось, дыхание стало глубоким и ровным. Хоук уснул. А я лежала, пригревшись, и думала о том, что хотела бы прочитать ещё одну сказку. Сказку о верховном короле Фейри и его тени-человеке. И чтобы у неё обязательно был счастливый финал. Сказать об этом Холку я не решилась, только крепче обняла его, позволила нити туже оплести своё сердце и окончательно отогреть его. Ненавистные силки исчезли. Нить перестала причинять мне боль.